Кислорода в атмосфере Тайгера-5 хватало для того, чтобы поддерживать горение. И небо над станцией заволокло клубами черного дыма от горящего строительного пластика. Обойдя главный корпус по периметру и убедившись, что снаружи никого живого нет, я подошел ко входу в шлюзовой отсек и активировал силовой резак. Два взмаха рукой брызги расплавленного металла. «Открывай, сова! Медведь пришел!» Рявкнул я и пнул остатки двери. Удара ноги усиленного сервоприводами скафандра оказалось достаточно, чтобы кусок металла с пронзительным скрежетом улетел внутрь. Кто-то пальнул в образовавшийся проем из лазерной винтовки, сегменты активной брони исправно поглотили импульс. Плазменный заряд настиг стрелка и превратил его в облако пара. В главном корпусе были аварийные сирены. Запасной генератор еле держал нагрузку. Освещение постоянно мигало, откуда-то слева волокло серым дымом. Теперь по схеме. От входа направо 30 метров по коридору короткая остановка, чтобы пристрелить засевшего в боковом помещении техника. Поворот налево, еще 40 метров, до двери, за которой находится казарма десанта. Когда до двери оставалось меньше десятка метров, Она распахнулась, и в коридор вывалились трое десантников. Респираторы, наспех надетая легкая броня и иглогранатометы в руках сообщили мне, что ребят удалось застать врасплох. Против моей тяжелой брони у них не было ни единого шанса. Несколько иголок скользнули по нагрудной пластине и отрикошетили в сторону. А в следующее мгновение на вояка обрушилась трехсекундная очередь из импульсной винтовки. Какая ирония судьбы. Три года назад на Новой Колумбии кто-то из этих парней мог прикрывать мне спину во время нашей партизанской войны с кланом Прадиша. Но из того нашего отряда в живых остался только сержант Дюк. Я надеюсь, что на Тайгере-5 его не было. А эти ребята? Сейчас для меня они не люди. Это препятствие, которое я должен устранить на пути к своей цели. Дверь казармы уже передо мной. Распахиваю ударом кулака, быстрый взгляд внутрь. Трое справа пытаются влезть в тяжелые скафандры ВКС. Не успеют. Удар плазмы. Двое слева. Отработала винтовка. Датчик движения выдает еще одного, он пытается спрятаться в дальнем углу за двухуровневой кроватью. Достойное поведение для бойца, охраняющего тайную лабораторию СБА. Очередь из трёх импульсов — всё. Больше тут никто не двигается. Допустим, они успеют послать сигнал тревоги в первые же секунды атаки, — сказала Зим. На самой планете больше никого нет. Ближайший военный корабль Альянса находится в 12 часах пути. Даже если он незамедлительно бросится на помощь, а обычно на согласование всё-таки уходит до получаса, у нас достаточно времени, чтобы все сделать и свалить с планеты. Через неделю мы будем на Сцепионе-3 и встретимся с людьми Визерса. В теории все гладко. В теории всегда все гладко. Проблемы обычно начинаются во время практического воплощения. Сплюнь, посоветовал я. Как только вырубишь киперсвязь и основной генератор, зенитные батареи останутся без энергии я начну посадку. Но ястреб — это не десантная капсула. Времени уйдет куда больше. «Сорок минут, если обойтись без лишнего риска», — сказал я. «Могу уложиться за полчаса». «А смысл рисковать?» «Десять минут тут никакой роли уже не сыграют. Если... если у меня не получится, закончи дело и доставь девушку на сцепион. Дальше уже тебе решать». Но думаю, что Визерс не откажется заполучить под свое начало черного дракона. Пусть даже и отставного. «У тебя получится», — сказала Зим. «Но спасибо за то, что ты думаешь и обо мне».